Глава восьмая. Я сам его накажу. В предутренние часы храм был почти пуст. Те, кому надлежало стоять на посту, не смыкали глаз. Те, кто подливал масло в лампады, неспешно ходили от светильни к светильни, с длиноносой медной лейкой, привычно заклиная и сварху, благословить свет, в который обратится масло. Метельщики убирали с зала и дворы храма. Молодые жрецы готовили к обряду встречи солнца с жертвенных птиц. Остальные спали крепким сном. Тулуму в ту ночь не спалось. Он лежал, отбросив медвежью шкуру. Под боком у него свернулась куничка, время от времени тычущаяся головой в его ладонь, требуя немедленно ее погладить. Прикрыв глаза, верховный жрец старался представить, что будет дальше. Какова воля Вархи? Неужели впрямь Господь Солнца решил погубить свой мир, а рад-то доживает последние дни? Ему представлялось море, пожирающее земную твердь, как засовший сухарь. Годы трудов лишь незначительно замедлили бедственное опустошение. Что будет теперь? Неужели все пойдет прахом? Все его расчеты, начатые на севере строительство отводящего гибельные воды канала в рукотворные озера, все на смарку? Конечно, Керан не станет всем этим заниматься. Он и прежде отговаривал государя, убеждая его, что золото, которое уходит на попытки спасения скудной и холодной Бьярмы, можно было употребить с куда большей пользой, что эти средства стоит вложить в усиление армии и направить ее на завоевание южных земель. Тулуму показалось, что он воочию сейчас видит мужа своей племянницы, рассуждающего о государственных делах, как о видах на охоту. Что и говорить, Керан был выскочкой. Конечно, он был знатен». Род его именовали повелителями юга. Выросший на лесистых плоскогорьях, где даже древний язык ариев звучал иначе, дальний родич государин никогда, должно быть, и не помышлял о столь высоком деле. В незапамятные времена, еще до битвы позора, одна из меньших ветвей царского рода свела себе гнездо на обрывистой скале над морем. За много поколений, сменивших друг друга на троне Ратты, властители больше не роднились с потомками той ветви. Но в тех местах о высоком родстве не забывали. Киран прибыл к двору на службу и очень быстро очаровал всех — и его старшую дочь, и придворных красавиц. Вскоре Киран был направлен с войском в земли Вендов и вел там с ними... Настолько упорные и победоносные бои, что у Тулума невольно закралось подозрение, откуда в болотистом лесном краю взялись такие несметные полчища врагов. Но Ордван лишь отмахнулся от его подозрений. Джаяли уже души не чаяла в красавце-южанине, а сам государь обожал дочерей превыше всего на свете. Покорив полудиких обитателей болот, Киран получил звание наместника в их землях. А дальше начались весьма любопытные вещи. Писавшие эту луму жрецы наблюдатели не сговариваясь, сообщали После Кирана и без того не слишком многолюдный край почти вымер. Всех вендов, которых Кирану удавалось поймать, он отправлял в южные степные пределы Аратты, утверждая, что там они куда нужнее, чем в родных болотах. И после этого тех переселенцев больше никто не видел. Тулум подозревал, что все они угодили в рабство к Накхам и их соседям, и это для них была куда лучшая судьба, чем белеющий в степи кости. Все это, однако, не мешало Кирану год за годом собирать в болотном краю богатую дань и отправлять ее в столицу, радуя дарами государя. Кому другому такое могло показаться чудом? Но у Тулумы имелись точные сведения, что все эти богатства Керан добывает в набегах на соседние, еще непокоренные венские земли, унося все, что мог урвать а заодно продавая в неволю пленников, в том числе, как поговаривали, и собственных новых подданных. И об этом Тулум рассказывал брату, но тот вновь отмахивался и ставил, прочим, в пример расторопного наместника. И вот теперь этот ловкий южанин взошел на ступени священного трона. А там, глядишь, коварством усядется на него и украсит свое чело солнечным золотым венцом. Но там ему уже некого будет обманывать. Небеса одинаково чужды и коварству, и жалости. Горе, горе, Ратте, под рукой такого государя!» Дверь тихо приоткрылась, и нежившаяся под боком верховного жреца куничка вскочила потянула крошечным носом и, радостно заверещав, со всех лап бросилась к двери. Тулум удивленно поглядел на хвостатую изменщицу. Вот только что она ластилась, и вдруг этакая прыть. Прежде такое бывало лишь в одном случае, когда храмовых кунис созывал ауранг, но сейчас... Тулум прислушался. Из-за приоткрытой двери доносилось. Радостное кунище верещание. «Ауранг — Ауранг! — не веря себе, — крикнул он. — Ты не спишь, учитель. Я боялся потревожить тебя. «Нет, — Нет-нет, уже не сплю, — слукавил Тулум за всю ночь, не сомкнувший глаз. — Откуда ты здесь? Ауранг вошел. Верховный жрец с недоумением взглянул на него. В кровоподтеках, голову по пояс, и его лицо потемнело. Он поднялся с постели, накинул холомиду и подошел вплотную к своему воспитаннику. Что с тобой? Ты весь в садинах, спина распухла. Тебя били? Да, в темнице. Кивнул Ауранг. Давай-ка садись сюда. Они не дают к тебе подойти. Тулом протер влажные трепицы с садином их ноча и принялся смазывать их пахучей мазью. Рассказывай! Меня бросили в темницу. Я сбежал. Простодушно разъяснил Махнач. — Как тебе это удалось? Тебя видели? — Полагаю, нет. Но мне кажется, это не важно. Ауранг торопливо рассказал наставнику о разговоре с Кираном в подземелье и поделился своими подозрениями. Тулом, слушая его, только кивал. Попытка связать его с Накхами через Хасту — это было вполне ожидаемо. Отправляя Хасту на переговоры к Шераму, Верховный Жрец прекрасно понимал, чем рискует. Как же не воспользоваться таким удобным обстоятельством? Вот Керан и воспользовался. Пожалуй, на его месте Жрец рассуждал бы точно так же. Одного только Тулум пока не понимал. Зачем Керан подстроил Аурангу побег? Какую выгоду это давало хитрому вельможе? Учитель, я прошу отпустить меня. Отпустить? Задумавшийся верховный жрец удивленно посмотрел на воспитанника. О чем ты говоришь? Он наконец заметил, что Ауранг словно и не рад встрече. Сидит, понурив голову. Лишь куницы вились у его ног, норовя вскарабкаться на колени и запрыгнуть на плечи. Шрам похитил царевную юну и удерживать ее в своей крепости. Одна мысль об этом сводит меня с ума. Теперь, когда я предупредил тебя, я должен быть там». «А теперь молчи», — оборвал его верховный жрец. «Молчи и слушай». Шрам и впрямь сделал то, что ему приписывают. «Виной тому ваша пагубная страсть с моей племянницей и глупость моего покойного брата». Я бы никогда не сказал такого государя уж тем более мертвым. Мертвым? Глаза Ауранга округлились. Я приказал тебе молчать. Да, его убили и обвинили в этом Нахов. Хотя я уверен, что они к этому не причастны. Но ничего подобного не было в моей голове. В твоей голове, как и в голове Аюны, вообще ничего не было. Любовь, рост заболеваний, лишающий разума. Позволь, я пойду к Накхам, взмолился Ауранг. Пусть Шрам убьет меня, если ему нужна кровь, но отпустит аюну. Верховный жрец скривил губы. Не сомневайся, Сарсан с удовольствием убьет тебя, но ты не дослушал. Шрама больше нет в столице. Он и все Накхи выбрались из западни и сейчас направляется к себе в Нагхаран. И что примечательно, а Айюны рядом с Ширамом мои люди не видели. — Неужели он убил ее? Лицо Ауранга побледнело, огромные кулаки сжались. — Это вряд ли. Мертвая царевна — камень на его шее. У накхов не принято убивать женщин, если только они не относятся к числу воинов. — Тогда где же она? Я не знаю! вздохнул Верховный жрец. Возможно, она все же у Шрама. Может быть, он велел спрятать ее в надежном месте или нет. На самом деле никто не знает, где царевна Аюна. Нет, перебил его вдруг Махнач. Киран знает. Почему ты так думаешь? Удивился его наставник. Уверен! Там, в темнице, когда он говорил мне, что царевна у шрама он лгал. Его скорбь была не настоящей. Тогда я был не в себе, но сейчас вспоминаю и ясно это вижу. Геран лгал о соревне и не беспокоился о ней. — Может, ты и прав. Если бы он считал, что она у Накхов, не стал бы так запросто сжечь их крепость. — Значит, она или уже мертва, или у него. Заключил Тулум. Да, и Аюр, скорее всего, тоже, мысленно добавил он про себя. Именно Кирану было выгоднее всего исчезновения наследника. <кхм> Боюсь, в таком случае дела Юра плохи. Я его спрошу, решительно заявил Ауранг. Кого? Пойду и спрошу Керана. «Прямо сейчас, если это он...» В этот миг Ауранг напрочь забыл, что он почти жрец, и свирепо рявкнул. «Я сам его накажу!» «Тогда ты пойдешь и умрешь!» Не скрывая раздражения, бросил верховный жрец. «Послушай меня! Тебе надо скрыться из столицы!» «Но...» «Я много думал над этим...» В нынешнем положении я не смогу поддерживать и защищать тебя, а больше никто и не захочет. Остаться тебе сейчас одному подобно смерти. Выход один. Тебе нужно вернуться к своему народу. Что? Покинуть Аратту и вернуться в ползучие горы. Слова наставника неприятно поразили Ауранга. Ничего подобного он не ожидал и уж, конечно, не желал. Нет. «Прошу тебя, учитель, мой дом!» «Замолчи!» — прикрикнул Тулум. «Ты что, не понимаешь, кто ты?» «Да, я махнач, прошипел Ауранг. «Но...» «Ты беглый преступник! А судя по тому, что ты мне рассказал, на твоем свидетельстве теперь строится обвинение храма и сварки в сговоре с Накхами!» В нужное время Керан вытащит из рукава и его, уж поверь! Тем более, как я могу уйти, когда тебе грозит опасность? Я должен защищать тебя, а не ты меня. Тулуму усмехнулся, но улыбка вышла невеселой. — Сейчас можешь мне только навредить. Благодари, Кирана. Ты поможешь мне тем, что исчезнешь из столицы. Не навсегда. Ласково добавил он. — Только пока все это не закончится. Верховный жрец положил руку ему на плечо и легко подтолкнул в сторону двери. «Ступай. Не спеши, отдохни, поешь, переоденься. Потом подойди к Загаю, он выведет тебя из города одним из наших тайных ходов». Ауран куныло кивнул. Слова учителя чрезвычайно расстроили его. «Я должен тебя слушаться, и я послушаюсь, но это неправильно». Говорил весь его вид. — Ступай, мальчик, ступай. Я бы мог спрятать тебя в храме, но кто-нибудь непременно донесет, и тогда Керан вдобавок будет повсюду кричать, что я устроил твой побег. Иди к своим родичам, поживи пока у них, им ведь тоже может понадобиться помощь. Раздумывая над услышанным, Ауранг вернулся в зверинец. Куницы облепили его со всех сторон и радостно голосили, наполняя сводчатые помещения громким верещанием. Но лицо молодого воспитанника жрецов было мрачно. Прислуга зверинца встречала ауранга у дверей и рассаживала негодующих куниц по клеткам. Тот кратко простился с ними на наречия махначей. Оно как нельзя лучше подходило для разговоров со зверями. И пушистые на наперебой заверещали в ответ. Но уже не обращая на них внимания, он пошел в другой конец зверинца к клетке, где ждал его возвращения рыкун. Тот бросился грудью на толстые деревянные прутья и заурчал, желая немедленно забраться на колени к аорангу. Тот откинул щеколду, вошел внутрь. Юный саблезубец кинулся к нему, обнял передними лапами за шею и принялся облизывать ему лицо и руки. Служители зверинца, хоть и видели это зрелище, не раз не могли не содрогнуться. — Видишь, какая беда! — вздохнул Ауранг. — Только пришел, и уже уходить нужно. Гнев в нем боролся с печалью. — Мои родичи, это ты! — Мысленно продолжал он спорить с учителем. «Храм и Исвархи — единственный дом, какой я знаю. Мои звери, моя Аюна». «Нет», — отчетливо понял вдруг Ауранг, — «он не может, не имеет права все бросить и уйти. Он должен найти царевну, узнать, что с ней». «Я пойду к Кирану», — твердо повторил он, гладя Рыкуна. Теперь мой черёс задавать ему вопросы. Изысканный сад городского дворца Кирана, увитый тёмно-багровым плещом, огружённый висячей галереей, таинственно подсвеченный расставленными среди поздних цветов большими каменными светильниками, был необычайно красив. Казалось, в нем сосредоточилось все очарование осени. Но ни владельцу сада, ни тому, кто подстерегал его, не было до красоты никакого дела. Керан медленно шел по садовой дорожке, понурившись и не глядя по сторонам. Он выглядел усталым, и даже под обычными белилами и сурьмой было видно, как осунулось его лицо. Похоже, он действительно выбился из сил. «То, что нужно!» — с хищной радостью подумал Ауранг, и, подобно дикому зверю, припал к земле, готовый к прыжку. Едва усталый вельможа поравнялся с ним, а Ауранг выскочил на выложенную фигурными плитками дорожку, схватил Кирана за горло и швырнул на землю. «Поговорим!» — процедил он, борясь с искушением сжать пальцы чуть сильнее, чтобы хрустнул позвоночник. Но вдруг правая рука Кирана взметнулась и будто клещами ухватила запястье, сжимавшее его горло. Рывок-поворот, и Киран с размаха саданул юношу сапогом в лицо. Будто шаровая молния взорвалась в голове Ауранга, и, не успев понять, что случилось, он рухнул на спину, теряя сознание. Пришел в себя он от глухого низкого рычания. Оно слышалось с растущего неподалеку раскидистого дерева. Уран открыл глаза и увидел на одной из толстых ветвей, приготовившегося к прыжку рыкуна. Махнач скосил взгляд в другую сторону. Над ним, стоя на колени, с кинжалом в руке, застыл Киран. Вельможа не шевелился и, кажется, даже старался не дышать. Твой? Не меняясь в лице, спросил Киран. — Да. — Я так и подумал. Отзови его, тогда поговорим. — Сперва отойди, — хрипло ответил Ауранг. Киран очень медленно вложил в ножны кинжал, занесенный над головой юного махнача, еще медленнее встал и отступил на пару шагов. Рычание смолкло, но соблезубец никуда не ушел. Было хорошо заметно, как его глаза посверкивают среди листвы. И откуда он тут взялся? Ауранг мог предположить только одно. Рыкун каким-то образом понял, что его хозяин уходит и не собирается больше возвращаться. Сломал клетку и побежал вслед за ним. Он уже давно порывался это сделать, и вот, наконец, преуспел. Надо будет отвезти его обратно в Зверинец, пока его не заметили и не убили городские стражники. Подумал Махнач глядя на детеныша одновременно и с благодарностью и с досадой. «Я мог бы убить тебя еще до того, как он появился», — заметил Киран, не сводя глаз с хищника. «Ты зачем сюда пришел?» «Мы не договорили там, в подземелье». «И много ты видел людей, способных разговаривать с передавленным горлом». Накрашенные губы царедворца изогнулись в насмешливую хмылке. — Ладно, я слушаю тебя. Ауранг поднялся с дорожки, не сводя глаз с хозяина дворца. Право он и предположить не мог, что их встреча пойдет именно так. Но странно было и другое. Над головой разодетого неженки кирана скалился саблезубец, а тот как будто и не глядел на него. — Я не знал его прежде, — признался себе воспитанник жрецов. И, похоже, никто здесь его не знал. «Ну, о чем ты хотел спросить?» — заговорил Киран. «Виновен ли Тулум в сговоре с Накхами и смерти государя?» «Вероятно, нет. Но в ней виновен ты». «Я?» — возмутился Ауранг, забыв от такой несправедливости даже про Айуну. И ко всем бедам, постигшим Арату, ты тоже причастен напрямую. Я ни в чем не виновен. К тому же я был в темнице и просто не мог бы. Хватит нести ерунду. Да, конечно, ты не убивал царственного Ордвана. Но, желая того или нет, впрочем, я думаю, желая, добился любви его дочери. Влюбленность помутила ей разум, и она расторгла помолвку с Сарсаном. Суляще орать те большие выгоды. Ты знаешь об этом? Нет, я не знал, что она сама это сделала, сказала Оранг, не сумев скрыть невольную радость в голосе. Тебя это радует, тут же вскинулся Киран. Ты махнач! Ты думаешь лишь о себе. Она царевна! Ей следовало думать о державе, но она отвергла и оскорбила Ширама. А дальше полилась кровь. Это ты виновен в том, что Аюна угодила в лапы обезумевшего Накха. А теперь он покинул столицу вместе со всем отрядом. Ты ведь знаешь, на что способны Накхи, не так ли? Что теперь они могут устроить в земле Харатты? Могу представить неохотно подтвердил Ауранг. В глубине души он не мог не понимать, что Керан во многом прав. Что же такое? Все пошло не так, как он ожидал. Спеша сюда, юноша пылал от ярости и желания выпытать у подлого Керана всю правду. Но вельможа вовсе не запирался и не юлил. Он сам обвинял Ауранга. Ты чужак! «Тебе нет дела до всех тех, кто сложит голову, защищая свой дом!» Продолжал стыдить его Керан. «Раз уж ты захотел обладать той, на кого не смели бросать взор знатнейшей арии, какое тебе дело до нашей разрушенной страны?» «Ты поднял на меня руку!» «Ты что же, полагал, что я испугаюсь?» «О, нет!» Мне доводилось сражаться и видеть смерть куда ближе, чем тебе. Нас всех впереди ждет война. Мой долг — остановить шрамы и спасти Аратту от рек крови, которую он прольет. А ты, Махнач, рассказывай своей кошке, как дорога тебе Аюна. Киран повернулся к своему противнику спиной и презрительно бросил. «Ступай отсюда!» Пораженный до глубины души ауранга глядел в спину государева-зятя. Таким он никогда его не видал. Главное же он ясно понимал. Керан не сказал ему сейчас ни слова лжи. Более того, все его чаяния были справедливы и благородны, а его Ауранга помыслы мелкие и себелюбивые. «Погоди!» выкрикнул он. «Да, я виноват и не отрекаюсь от своей вины. Но что мне делать?» «Искупить вину? Что же еще?» — хладнокровно ответил Киран: «Как ее искупить? Как спасти ту, которая мне дороже жизни?» «Ты спрашиваешь, как?» Киран резко повернулся к нему. Мне удалось перекинуться несколькими словами с царевной, прежде чем ее увезли в Нагхаран. Она сказала, что даст согласие стать женой Ширама, если он не поведет свое войско на Аратту. Но никто не знает, как обстоит дело сейчас. Ширам жив, это известно. И Аюна жива. Могу сказать одно. Он наклонился к юноше. «Если он будет мертв...» — Можешь не продолжать, — воскликнул Ауранг. — Я с ним расправлюсь. — Ты сделал хороший выбор, — склонил голову вельможа. — Я помогу тебе в этом. Мои люди дадут тебе еду и оружие и выведут из города незамеченным. Ауранг несколько растерянно побрел к выходу из сада. Вот только что он собирался свернуть шею Кирану, а теперь тот предлагает ему еду и оружие. «Какое оружие!» Он попытался себе представить, как вступает в схватку с Ширамом, как побеждает его. Бессмыслица. Святейший Тулум не озаботился обучить его владению оружием. Он почувствовал, как большая лохматая голова трется о его бедро. Саблезобец, чувствуя тревогу своего единственного друга, пытался успокоить его и напомнить себе. Ауранг на миг отвлекся от мрачных раздумий. «Ты все еще здесь?» Мысленно обратился он к детенышу. Саблезубец вместо ответа водрузил могучие передние лапы к нему на плечи и щедро лизнул шероховатым, как терка, языком его лицо. «Я уйду далеко, и, может, навсегда», — тихо заговорил Ауранг. «А ты возвращайся в зверинец. Там будет хорошо». Там много еды. Саблезубец вновь лизнул его прямо в нос. «Нет, я говорю, возвращайся. Со мной ты не пойдешь. Сначала ты всех распугаешь, а потом за нами начнут охотиться. Ты понимаешь, что такое охотиться?» Об этом ракун не имел никакого представления но опустился на четыре лапы и уставился на другу, удивленно склонив голову. Ауранг сделал несколько шагов. Сзади раздалось гневное мяуканье. «Да пойми же!» Махнач повернулся, но зверя на месте уже не было. Лишь в кустах возле каменной изгороди мелькнула желтая пятнистая спина.